Глава тринадцатая. Как трудно менять прошлое. — Слушай, Шерри, ты же из Хартмариана? — Ну да. Аресилия глядывается оглядывается на меня. — Просто это так странно. Учеба уже началась. Мы утром на первой лекции ходили, а тут ты как с неба сваливаешься. Ну, на то была воля проведения. Я рассеянно пожимаю плечами, окидывая взглядом золотисто-синюю красотищу. Я вроде как должна была замуж пойти, но не сложилось. Теперь буду учиться. Ой, дура, качает головой Арис. Если муж был, надо было замуж выпрыгивать и жить хорошо, или что? Он у тебя из бедных? Нет, отвлекаюсь от любования игрой солнечного света на позолоченных фасадах. Богатый. Но, знаешь, когда уважения нет, толку от этого. Чуть. Еще же от мужчины зависит. Вдруг любить не будет или вообще изменять начнет. Если он богатый, то какая разница? Дергает плечом Арис. Да и не факт, что такое будет. Надо верить в лучшее. Ага, как ты веришь в то, что Аларт на тебя посмотрит. Поддевает Мэдди, за что получает локтем бок. Некоторое время мы идем молча, после чего я вздыхаю. Это только сперва кажется, что ерунда, а как в реальности столкнешься, так хочется бежать без оглядки. Правда, сделать это, если ты просто аксессуар мужчины, крайне сложно. Нет уж, девочки, лучше иметь за плечами какие-то возможности, чем полностью зависеть от мужчины. «Говоришь так, будто не понаслышке знаешь», — хмыкает Мэдди. Я поворачиваюсь и вздрагиваю от неожиданности потому как новая соседка практически вплотную оказывается рядом и с прищуром вглядывается в мое лицо. Это пугает. Я? Э, нет. Просто... Просто у меня подруга есть. Была. И вот с ней такое случилось. В смысле была? Теперь уже и ресилия заинтересованно оборачивается. Прямом. Я трагично выдыхаю. Он ей изменил, а ее с моста скинул. Мы с ней, ну, как сестры, можно сказать, были. Я отчасти поэтому и сбежала. Ой, грустно, Мэдди берет меня за руку. Я неловко улыбаюсь, нехорошо, конечно, врать, но так я хотя бы могу не опасаться, если ляпну что-нибудь не то. Да и отмазка относительно отношений хорошая, как по мне. Девочки приводят меня к учебным зданиям, и мы почти бегом несемся к большому корпусу, со стеклянной крышей. Входим внутрь и оказываемся на втором верхнем наблюдательном ярусе. А прямо перед нами смотровая яма, в которой разминается девушке в уже знакомой желтой форме. Аларда видно сразу. Стоит в компании двух преподавателей в похожей синей форме, сцепив руки за спиной и про что-то там наставляет. Вы пендрюшник. Конечно же! Мы не единственные зрители, прибывшие поглядеть на девчонок. Уперил в основном парни, которые или общаются друг с другом, или пытаются привлечь внимание стоящих на площадке. «Шерри, пошли!» Мэдди хватает меня за руку и тащит мимо всех, запробивающиеся сквозь толпу Арис. Девушку то и дело отвлекают, пытаясь привлечь внимание, но она, похоже, твердо намерена сблизиться с моим мужем. Нет, бывшим. Ваша ж мать, да какое мне вообще дело? Мы находим относительно свободный уголок в другом конце зала. Пропустили вступительную часть, так что, когда наконец останавливаемся, все девушки отходят к стене, кроме двух участниц, замерших напротив друг друга. Разговоры стихают. Все, ждут. Начали, объявляет Аллард. Соперницы вскидывают руки и синхронно выполняют несколько фигур пальцами. Я не раз видела, как Фира делает подобное, призывая свою птицу. В результате появляется полупрозрачная голубовато-белая лиса и филин того же цвета, достаточно крупные. Насколько я знаю, размер животного определяется внутренним потенциалом призывающего его мага. Девушки довольно сильные и явно стоят друг друга. Сложно сказать, кто победит. Фамильяры немного осматриваются, будто привыкая к своим телам и бросаются в драку. Первая атака достается Филину. Взяв полукруг, он распахивает крылья, целясь в глаза второму фамильяру. Лиса отскакивает и, пока Филин не набирает высоту, напрыгивает на него. Я понимаю, что они магические животные и не чувствуют боли, но мне все равно кажется, что такие испытания жестокие, будь у меня фамильяр. Я бы не приближалась к подобным развлечениям. Надеюсь, это не обязательная дисциплина? Неожиданно я чувствую чужой взгляд и, повернувшись, тут же нахожу. Ну, конечно. По закону подлости на меня смотрит именно тот, чего внимания надо избегать. Зеленые глаза Алларда окидывают меня странным, немного пугающим взглядом. Он похож на то пустое выражение... Когда мысли уносят очень далеко, и хоть голый мимо проходи, внимания не обратит. Но сейчас я совершенно уверена, могу заявить, что его мысли касаются меня. О чем ты думаешь, подлец-изменщик? Неожиданно Лард хмурится и, не сводя с меня взгляда, касается груди. Под его пальцами, будто огниво, которым чиркает по камню, высекаются несколько искр. Я замираю, забывая сделать вдох, а после опускаю взгляд. На моей груди, как бы странно это ни звучало, тоже имеется разгоряченное пятно, словно на ней лежит нагретый солнцем плоский камень. И не сомневаюсь, если я сделаю так же, тоже высеку искру. Он знает, этот гад все знает. Знает, кто я. Или все же нет? В любом случае я сделаю вид, что ничего не замечаю. В пекло его. Пусть ищет Фиру и... Девочки! Аресилия хватает на за руки. Ой, держите меня, он сюда смотрит. На меня! Меня! Вон как руку на грудь положил. Унити! Он чувствует, что я его судьба. Ага, конечно. На самом деле я рада возможности отвлечься от своих опасений. Может, если я сделаю вид, что не понимаю реально странных намеков Алларда, он оставит меня в покое? — Ну, не знаю, — Мэдди хмурится. Тут народу тьма. Ректор может на кого угодно смотреть. Подруга, ты одержимая. В любом его чихе разглядишь интерес к себе. Зуб даю. Он женится в этом году. Надо, чтобы на мне. Я давлюсь воздухом. К счастью, на это не обращают внимания. «С чего ты взяла?» — стараясь спросить так, чтобы не выдать закипающую панику. «Ну, что именно в этом году?» «Точно не знаю, но там какая-то история с его братом, его величеством Мертеном». Аресилия трет тоже место на груди. «Не знаю, чувствует она тепло, из которого можно высечь искры или только думает, что чувствует. У меня есть ухажер, который служит при дворе». В общем, это последний год, когда Аларт может выбрать невесту. Иначе позже случится что-то очень плохое. Она воодушевленно вскидывает подбородок. Поэтому и нужно, чтобы мы с ним сблизились, понимаете? Нельзя допустить, чтобы Аларт пострадал. Он же такой красивый, идеальный. Я подавляю желание выполнить сальто глазами. В конце концов, мы с Арис знакомы меньше часа, Слишком рано критиковать ее. Странные взгляды на жизнь. С другой стороны, а чем я лучше? Сама первый раз ломанулась в брак с горящими глазами и высунутым языком, будто щенок. На арене тем временем сменилась пара. Во всей этой суматохе я даже не заметила, кто победил, Лиса или Филин. Не хочется, но все мысли тянутся к бывшему будущему. Возможно, я дура. А, возможно, мне нужно больше времени, чтобы выкинуть его из жизни. Но серьезно, этот Аларт еще ни в чем не провинился, мне пока стоит злиться на него только за то, как он рычал на меня в Академии Виантур. Что это за причина? Я ничего не знаю о необходимости срочно жениться. Возможно, потому что он сразу встретил меня, но... Странно все как-то... Надеюсь, я своим стремлением использовать второй шанс, чтобы круто изменить наши жизни, мир не сломаю, а то кто их знает, эти возвращения в прошлое?